В любом случае различий было очень много. Сходство ограничивалось светло-золотистыми волосами, кремовой кожей и изящными чертами лица. Взгляд Елены не бывал ни робким, ни детским, как у Катрины. Напротив, ее глаза были окнами в ее душу, что сияло за ними, как страстное пламя. Однако сила ее характера делала их любовь опасной.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 Стефан последовал за ней к подножию лестницы. «Надень что-нибудь с высоким горлом», — негромко посоветовал он, скажем, свитер. Елена оглядела пустую гостиную. «Все в порядке», — успокоила она Стефана. «Ранки уже почти излечились, видишь?» Она отодвинула кружевной воротничок, склонив голову в сторону. Стефан, словно загипнотизированный, смотрел на две круглые отметинки на прекрасной тонкой коже. Сейчас они были светло-бордового цвета, подобно сильно разбавленному вину. Стефан сжал зубы и с трудом отвел глаза. Задержи он взгляд на этих ранках еще на мгновение, он мог бы сойти с ума. Но я совсем другое имел в виду, оживленно отозвался юноша.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 «Действительно странно», — заметила Елена, бессознательно откликаясь на невысказанную стефана мысль. Ведь Аларих вел себя так, будто идея вечеринки пришла к нему спонтанно, тогда как все явно было запланировано. «Еще более странно то, что школа может взять на работу учителя, даже не сообщив ему о том, как именно погиб его предшественник», — поддержал ее Стефан. «Все говорили о смерти мистера Таннера, об этом даже газеты писали». «Но там не было всех подробностей», — твердо заявила Бонни.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 «Просмертный цианос, так это называется, такие большие фиолетовые синяки. Мередит, в чем дело?» «Меня от твоей невероятной чувствительности сейчас тошнит», — сдавленным голосом произнесла Мередит. «Не можем ли мы поговорить о чем-нибудь другом?» «Между прочим, не тебя все заляпало этой кровью», — обиженно начала бони но тут Стефан ее перебил. «А...» «Следователи пришли к какому-нибудь выводу на основе полученной информации. Стали они ближе к поимке убийцы?» «Не знаю», — честно призналась Бонни, а затем лицо ее прояснилось. «Да, кстати, Елена, ведь ты сказала, что знаешь кто...» «Заткнись, Бонни», — возмущенно перебила ее Елена. «Если и существовало место, где это можно было бы обсуждать, то определенно не в людной гостиной чужого дома. Не в комнате, переполненной людьми, ненавидящими Стефана». Глаза Бонни распахнулись, но затем она кивнула, успокаиваясь. А вот Елена никак не могла успокоиться. Пусть Стефан не убивал мистера Таннера, но ведь та же улика, которая вела к Дамону, с не меньшим успехом вела и к нему. И она определенно приводила к нему, ибо никто, за исключением елены и Стефана, вообще не знал о существовании Дамона. Он таился где-то, во тьме, поджидая очередную жертву. Вполне возможно, поджидая Стефана или Елену.